Территория России, протекторат русской армии, город Демидовск, среда, 32.02.22.16.19. В гости круг, как и договаривались, приходит к обеду в начале второго. Вручает царю букетик красно-розовых гвоздик и жестяную коробку шоколада «Рош-Нуар» к чаю, мол. Местные производства — Удивляется любимый, рассматривая подарок. С французским у нее примерно как у меня, то есть очень не. Но на этикетке вверху слева крошечный синий прямоугольник с кружком из звезд. Знак ЕС. Вверху справа такой же крошечный красный с тулузским крестом и звездой. Примечание. На красном фоне золотой узорчатый тулузский окситанский крест, сопровождаемый вверху справа семиконечной золотой звездой. Исторический крест и цвет флага взяты из герба графов тулузских, а семиконечная звезда — символ семи провинций, как именовался в поздней Римской империи Диоцез Южная Галлия. Флажок Окситании. А внизу — дата изготовления в новоземельном формате. «Ага, оно самое», — подтверждает серп. Вот, тут указано «Сид-де-Каркасон». Сколько помню, это где-то за Тулузой, у отрогов меридианного хребта. Врать не буду, сам такой шоколад не пробовал, но сестра хвалит. Иванка у меня с детства, сладкоежка, вроде как разбирается. Утверждает, эти черные скалы не хуже швейцарского лента. Если вам это что-то говорит, отлично, потому как мне не очень. На что я комментирую. О еде не надо разговаривать, ее надо есть. И забираю шоколад на кухню, пока супруга устраивает гостю небольшую экскурсию по квартире. «Вот здесь у нас египетские покои», — доносится ее голос. Интонации потомственной посетительницы Эрмитажа опознаются за километр. В них библиотека, рабочий кабинет и просто комната отдыха. Из окна видно только старую лиственницу. Сейчас темновато, зато в сухой сезон прекрасная защита от солнца. Имена комнатам придумывала Сара. «Ага, привет дамским романам о красивой жизни всякой высокой аристократии». Конечно, обстановку из тех романов в наших апартаментах никто и не пытался повторить. Просто взяли обои с разным рисунком, ну и мебель подбирали по возможности, чтобы соответствовало. Кабинет-библиотеку оформлял как раз я. От Египта там только песочный колер обоев с красно-коричневой полосой геометрического орнамента под потолком. Какой орнамент, если искоса приглядеться, вроде как смахивает на стилизованную троицу великих пирамид. Приглядываться надо, скорее всего, после тридцатой рюмки, причем не вишневки. Но раз моей любимой хочется, чтобы там был Египет, нет проблем, пусть будет. Можно даже на дверях повесить крупномасштабную карту Синайского полуострова для полного соответствия. Шоколадную жестянку убираю в буфет, возвращаюсь с кухни, приоткрываю дверь спальни, проверяю и прислушиваюсь. Нормально, Ярик спит в стиле... Вы себе там болтайте, а я пока отдохну. Сара продолжает. А это голубая гостиная. Обстановки, сам видишь, немного. Тут у нас запланировано оборудовать детскую. Это, разумеется, не прямо сейчас. К концу года займемся, или в начале следующего сухого сезона. Посмотрим, насколько самостоятельным будет расти человек. А здесь, указывая я на спальню, дубовые покои, где этот самый человек сейчас и дрыхнет. Ну, вы вроде вчера уже познакомились. Если захочешь оценить обстановку, после заглянешь, как проснется. Родная, мы обедать где сегодня будем? На кухне или как?» Драгон вопросительно поворачивается Сара к гостю. «Ну, а кухня, конечно. Чего мудрить?» — отвечает Круг. «Там вроде и от спальни подальше, чтобы детёнка поменьше тревожить. Погодите, совсем забыл. У меня же для него подарок припасен. Понимаю, что сильно на вырост, ну уж что нашлось?» Добывает из сумки сверток, разворачивает и выкладывает на столик фигурки оловянных солдатиков. Сара, рассмеявшись, заявляет. «Ну, пока ребенок до них дорастет, играться будет его папа». «Папа в детстве подобное действительно любил. Покажите мне пацана, который подобным не увлекается». Однако сейчас мой интерес к фигуркам начинается и заканчивается на «опознать, кого они изображают». Задача не из сложных, даже с учетом погрешности изготовителя. Пять фигурок, каждая ростом сантиметра 4 Снайпер, пулеметчик, два бойца прикрытия и командир-гранатометчик. Почему командир? Потому что только у него на груди обозначен бинокль. У лежащего стрелка винтовка с длинной трубкой оптики, долженствующая изображать Спрингфилд в снайперской комплектации А1. У пулеметчика условный бар на ремне прикладом к бедру, У устремленного в рукопашную бойца прикрытия вполне себе штатный гаранд с длинным клинковым штыком. У второго, стоящего на колене, вскинутый к плечу карабин М1 с секторным 30-зарядным магазином. Возможно, даже не стандартный карабин, а штурмовая версия М2, которая умеет бить очередями автомат. А у замершего посреди броска гранатометчика в левой руке кольт, а в правой — реблистое яйцо лимонки, вернее, ананаски как именовали Янкис свой аналог нашей Феньки. Какие-то отличия у них, может, и имеются, но я их не. В общем, сия оловянная группа представляет собой штурмовое отделение доблестной штатовской морской пехоты времен Второй мировой или, возможно, корейской. Озвучивают данный вывод к руку, но серп только пожимает плечами. — Я из этих стволов в руках едва половину держал. Тебе виднее. — Хм, а я сколько? Если так прикинуть, тоже половину. И, наверное, ту же самую. Гарант, карабин, ну и кольт, разумеется. Тут мое сокровище зовет на кухню. «Эй, оружейники, кушать!» Разнообразие блюд не наблюдается. Гороховый суп с копченостями, кабачковые блинчики и порезанные на ломтики кольцо молочной колбасы из гастрономчика на углу. «Мало?» «Извините, не шестизвездочный ресторан. Зато вкусно». Сара, изображая во взгляде вековую скорбь избранного народа, вздыхает, мол, она у плиты так, просто кое в чем поднатаскалась, а вот бабушка ее, та действительно по кулинарной части мастерицей была. Хором заверяем, что кухарские таланты бабушки мы ни в коем разе не оспариваем, однако здесь и сейчас трудилась внучка, и результат этих трудов, безусловно, заслуживает наивысшей оценки. Предъявляю в порядке доказательства начисто вылизанную тарелку. В заварничке уже настаивается чай, вернее, кипрей. Настоящий чай в новой земле пока никто еще не вырастил. Импорт дорогой, пользуемся травяными заменителями. Ничего, вполне недурственно. Да и предки сколько лет чем-то подобным чаевничали. Китайский-то чай на Русь начали массово ввозить не то при Годунове, не то вовсе при Алексее Михайловиче. Круг, однако, вместо чая просит кофе. Вот его в новом мире навалом, недорого и, говорят, очень высокого качества. По мне отрава отравой, но раз человек хочет, почему нет? Сара тоже иногда употребляет кофеёк. В буфете есть и зёрна, и уже смолотый порошок. По науке может хранить такой и не полагается, мол, правильный, только свежесмолотый. Однако бесшумные кофемолки пока не изобрели, а агрегатом на всю квартиру при спящем детеныше не есть рационально. Так что заварим гостю утренний порошок. Полагаю, не обидится. Загружаю джезву и становлюсь к плите. Любимая тем временем выставляет десертные чашки блюдца, а мобилизованный ей в помощь Серп сгружает грязную посуду в раковину. К чаю у нас по программе окситанский шоколад этот самый рош-нуар, а еще утренний батон из все того же гастрономчика с вареньем. Варенье малиновое из Белого Яра от тетушки Аллы. Родной тете она, собственно, приходится Сони. С нами ее родственная связь заметно сложнее, но это долгая история. Мы зовем именно так, да и отношения схожие. Одна большая мишпуха и точка. массарекс. К руку больше нравится хлеб с вареньем, а я отгружаю в рот кусочек черного шоколада. Терпкий, чуть вяжущий, правильный, никаких тебе добавок и наполнителей. Черные скалы, значит. Кстати, забавно, а почему вообще название на французском, ежели производитель обретается в стране ок? Примечание.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 Вынужден был объясняться с аборигенами, владеющими исключительно родным французским языком ок, буквально на пальцах. Или по-окситански черной скалы» будет так же, как и по-французски. Примечание. Нет, на окситанском рока негрос». Задаю себе лингвистический вопрос вслух, однако и Сара, и Белич лишь плечами пожимают. А пес их знает, этих лягушатников. Первую чашку мы допить не успеваем. Из спальни доносится писк. Все, я проснулся, вытаскивайте из люльки и общайтесь. Я готов познать мир дальше. Минут через десять всестороннего познания Ярик легким движением опрокидывает кружку с кофе. Хорошо успел остыть. И тут же влезает в коричневую жижу по уши. Доволен, слов нет. Сара забирает у меня детеныша и удаляется в ванную, а мы пока перебираемся в коридор. А теперь моя очередь экскурсоводом работать. Усмехаюсь я, сдвигаю створку шкафа и достаю с полки первый оружейный баул. Мышасто-серый и заметно потертый. Итак, пока с личной огнестрельной коллекции. Начинаем с пулеметов. Ручник Мадсен, образца 1903-го кажется, 50 -го года. Исходная версия была то ли под Спрингфилдовский патрон, то ли под один из Маузеровских но потом ее переделали под 308 калибр для бразильской полиции. Заодно чуть укоротили ствол. Увидел, понимаешь, в орденском арсенале и не смог пройти мимо. Несмотря на солидный возраст, замечу, агрегация еще живой и даже рабочий. Запустить лапы в антикварные железа круг не торопится, но поглядывает с интересом. Следующий раздел. Убираю Мацин обратно в шкаф и достаю три сумки поновее. Автоматы и автоматические винтовки. Расстегиваю первую, темно-оливкового колеру. Бельгийская автоматическая винтовка FN FAL, модель 5063, десантная, выпущена в 1969 году. Не новая стрелялка, как видишь, но вполне приличная. Взял трофеем по дороге с базы в Порто-Франко. Считай на третий день пребывания в статусе мигранта. С тех пор и пользуюсь. Передаю FAL Беличу. Серп отщелкивает складной приклад в боевое положение, примиряется, качает головой и возвращает винтовку мне. Что ж, может, ему и тяжеловато, а мне в самый раз. Убираю бельгийцев в баул, вскрываю другой, темно-зеленый. Здесь мы имеем довольно-таки редкий ствол. Немецкий штурм Гевер, образца 44 года. Первый в мире массовый автомат, однако. Круг удивленно вертит его в руках. Надо же! У нас за ленточкой они иногда попадались. Даже стрелял разок. Но твой же совершенно нулевый. Откуда в таком состоянии? Подарок одного хорошего человека, честно отвечаю я. Подробности долго объяснять. А вот откуда взял его он, без понятия. Увижу, спрошу. Хороший человек — это комиссар Рамирес, к которому мы по плану как раз завтра и выезжаем. Так что увидеть и спросить вполне реально. Убираю штурм ГВР в баул — заодно продемонстрировав пластиковую укупорку боеприпасов 792 «Курц». Как подарили, так я из него и не стрелял еще. И не собираюсь пока, для этого хватает других стволов, не столь раритетных. Открываю третий баул песчаного колера штатной повседневки всех орденских служащих. Ну, такие машинки тебе наверняка знакомы. Наружу появляются два стандартных Янкисовских автомата — длинная М16А2 и, чуть покороче, М4. Стволы почти свежие, хоть сразу в дело. Там же в сумке дюжины полупрозрачных пластиковых рожков и несколько коробок натовской пятерки. Серб сдвигает затворную крышку М4, одобрительно кивает, да, содержится в чистоте и порядке, и закрывает обратно. Ничего, стрелялки. Воевать я бы, правда, предпочел с чем-то более выносливым. Пожимаю плечами. Из этих я работал, и даже в бою. Но, ну, пожалуй, войной назвать ту историю трудно. Да, я тебя не слишком гружу. Усмешка. В прошлой жизни был у меня друг, марки собирал. Вот он грузил. Тебе до него как куцому до зайца. Так что валяй дальше. Гуд, тогда продолжаю. Убираю сумку с американскими автоматами обратно в шкаф, достаю из специальных отделений у входной двери нашей сары калаши. Но это, собственно, наше, вроде как, служебное оружие от щедрот протектората. Плюс у Соколовых провели легкий тюнинг. Увидев на АКМе такой же приклад, как на Фале, круг лишь хмыкает. Ага, сразу видно тей. А вот на 74-й удивленно вскидывает бровь. Откуда это у нас на складах тантал взялся? Говорю же, тюнинг Соколовых. Было стандартное весло, поменяли приклад, как у немецкого. Поляки, когда свой автомат делали, брали за образец его же. Управляю калаши на место и берусь за следующие сумки. Вот наша уставная в желто-зеленых камуфляжных пятнах. Идем дальше. Винтовки самозарядные и магазинные. Растегиваю молнию баула. Американский карабин М1. Произведен компанией IBM. Примечание. Это сейчас корпорация IBM имеет сугубо компьютерное направление, а в период 1939-1945 годов В рамках военного заказа производила пулеметы «Бар» и карабины М1. В 43 году. Немного повоевал, прошел полный ремонт и далее, лет 50, лежал на складах резерва, пока не попал в орденские арсеналы. Там я его жене в подарок и выкупил. Сперва-то Сара отнекивалась, но со временем машинку оценила. И на стрельбище чаще появляется с ней, чем с автоматом. «Добрая машинка, согласен», — отзывается Круг. «Единственный минус...» Все-таки слабоват у нее патрончик. Вот был бы карабин под семерку, как СКС. Ну, если бы у бабушки было, сам знаешь, что, она была бы дедушкой. Отвечаю я и достаю из баула следующий агрегат. Винчестер, ковбойский, а вернее его клон из староземельной Бразилии, Россия-92. Аккуратный граненый ствол, рабочая потертость ложи светлого ореха. В основании подствольного магазина выгравировано 357 Magnum. Вместо 357 калибра я обычно 38-й пользую. На 100 метров все равно, а дальше из него так и так не шибко. Соколов, сволочь такая, сунул мне этот карабин прямо в руки. Мол, посмотри, какую цацку принесли на комиссию. А я и выпустить не могу. Пришлось купить. Белич смеется. Бывает. Ничего. Взял оружие по нормальной цене, считай, сделал долгосрочную инвестицию. Железо спокойно себе лежит и кушать не просит. А если вдруг потребуется, его всегда можно продать. Да я массаракши жене примерно так и сказал. А она смеется и обзывает оружейным маньяком. Закрываю полигонный баул и достаю еще один. Ну а тут снова коллекционные раритеты. Этот вот по случаю достался. Карабин из тех, что когда-то именовали кавалерийскими. Китайский Ханьянь-88, клон старой немецкой винтовки. Когда выпущен, тут может и обозначено, только я в иероглифах ни хрена не разбираюсь. Видно, что пострелял агрегат изрядно. А здесь или за ленточкой кто же его знает? Серб задумчиво рассматривает выпирающий неотъемный магазин. Так это исходно кто был? Маузер или Манлихер? Если ты про оригинал, то по паспорту назывался он. Комиссионная винтовка образца 1888 года. Сборная конструкция. У Мандлихера там взяли магазин, у братьев Маузер — еще что-то. Потом уже, когда Казеровская армия перешла на Маузеровские 98-е, старые комиссионки переделали под обычную обойму. «Век живи, век учись!» Круг возвращает мне карабин, а я добываю из баула последний ствол. И, наконец, японская пехотная винтовка «Арисака-38». Год вот выпуск тоже хрен разберешь. Досталось в кучу общих трофеев. Остальное почти все продали, а ее я себе оставил. Три месяца назад старушка еще была живая, последнюю обойму расстрелял. Теперь жду, пока из-за ленточки прибудет заказанная коробка. У нас в Демидовске, естественно, японскую шестерку можно даже не искать. — Только у нас, — усмехается Белич, — это тебе к фиокке надо. — Фиокке? Итальянская контора, которая под заказ выпускает любые боеприпасы, хоть три раза антикварные. Цена негуманная, но работают вполне качественно. До тебя же вон была ихняя упаковка патронов для штурмгевера. А, я думал, они Фиотчи зовутся. Неправильно думал. Уж поверь человеку, который говорит на трех итальянских диалектах. Верю, верю. Убираю винтовки в шкаф и достаю последнюю сумку, а вернее кофр с несколькими отделениями. Здесь имеем раздел последний — короткоствольное оружие. Мой балестер ты уже видел, хлопаю себя по кобуре. На свадьбу подарили вместе с ЛЦУ. Зеленый лазер и все дела. А до того основным стволом у меня был вот этот кольт. Достаю из ковры. Взял трофеем там же, где и фал. Агрегат, хотя и выпуска 60-го года, но вполне еще рабочий. Круг кивает. Знаю такие, мол, ну еще бы. У Сары рабочим стволом десятизарядный Ерехо. Компакт сорокового калибра. А не слишком? Отдача для компакта великовата. Я бы тоже усомнился, но ей подходит. Проверяли. И в деле тоже. Тогда молчу. Разводит руками серп. Ну и ладно. Дальше у нас имеются вот такие вот раритеты. Шведская Хускварна 07, выпуска 1936 года. Демонстрирую сей лицензионный клон браунинговской конструкции. По механике пистолет вроде живой, однако патронов у меня нет. 9 лонг. Хрен где найдешь. Фьёкки в помощь. — Да я уж понял. Включу в следующий заказ. — Ну, а такого ветерана ты, конечно же, видел. Аккуратно извлекаю из древней кобуры желтой кожи такой же древний люгер. Казеровский пехотный П-08, выпуска 15 -го года. Но явно после нескольких ремонтов. Там внутри половину деталей заменили. Случайный трофей. Проверил, что стреляет, ну и оставил себе. — И насколько точно стреляет? — сжимаю плечами. — А шут его знает, с чем сравнивать. — Всяко точнее меня. Пистолет вместе с кобурой отправляю на место и открываю последнее отделение кофра. Ну а тут обитают карманнички. Раритеты не раритеты, однако модели тоже исторические. Зейдлевский Маузер ХСЦ, в войну такой использовали люфтвафы, Но этот конкретный ствол — коммерческий выпуск 70-го года, под 9 курц. Состояние в норме, стреляет прилично. Не покупал, честно подарили обстоятельства подарка и имя дарительницы лучше опустить. Табличку «За бдительность» я на рукоятку розового дерева так заказывать и не стал, в избежании. Ну и последний пистолет, еще одно наследие Второй мировой. Вот, Зауэр 38, выпуск 1944 года. Не знаю уж, для Вермахта или СС тут не обозначено. И хорошо, что не обозначено. Пусть оно хоть дважды трофей, а ствол со свастикой я бы в коллекции держать не стал. Генетическая память, — понимаю, кивает круг. Она самая. Вот такой вот коллекционный арсенальчик. Теперь ты видел все. На самом деле не совсем все. В личной коллекции имеют место быть еще два экспоната, а именно краткоствольный револьвер Таурус-85 у меня и Деринджер Усары, оба 38-го калибра. Однако они у нас идут в скрытом ношении, оружием последнего шанса а о таковом, по определению, чем меньше народу знает, тем надежнее. Лично я своим без спасался раза три минимум. Еще раз провожу рукой по пистолетному кофру, прежде чем убрать в шкаф и его. — И как тебя? Серп усмехается. — Арсенал в целом неплохой. Бывают и побольше, а у стрелков профи так и существенно побольше. Но если говорить о нем как о коллекции, тут есть другие странности. То есть коллекция, говорю, странная. Сплошная Европа до да Америка, а русского оружия — только то, что тебе выдали в протекторате. Твоя правда, — вынужден признать я. Просто сам посуди. Калаши есть, ПКМ — не для города, Грынов с Максимом — тем более, Мосинку и Макара не люблю, Драгуновка — не по моим умениям, а Светка имеется у деда Яр, висит над камином на почетном месте и когда-нибудь все равно перейдет ко мне. Надеюсь, это когда-нибудь будет не раньше, чем лет через двадцать. Да причем тут любовь, город и умение? Коллекция ведь. Бесполезных железок держать не хочу. Это оружие, которое, случись нужда, в две минуты приводится к бою. Поэтому и стараюсь, чтобы было хоть по паре магазинов на ствол, даже из раритетных. Круг кивает. Ну, такое хотя бы решаемо. Но еще из русских стволов ты забыл про СКС? Опять же взять заслуженные военные модели ППШ и ППС, дегтярь, ТТ и всякие там специзделия. ПСМ хотя бы. Стариков я не забыл. Просто за гроши, пусть и бушные, не попались, а полную цену платить жаба давит. Для дела-то имеются стволы получше. Что до специзделий? Пускай их пользуют те, кому положено по службе. Им со склада спецбоеприпас выдают, какого и в магазинах не водится, и фёки твои не производят. Те же «девятку» или «валы» я бы, может, в коллекцию прихватил. Действительно интересные образцы. Но в продаже таких нет. А с трофеями как-то не повезло. — Еще как повезло. Противник, которому хватает квалификации работать с валом или винторезом, скорее сам затрофеет тебя. Без тени улыбки замечает круг. С таким лучше не шутковать. — Ладно, проехали. А что из этой своей коллекции ты собираешься взять в дорогу? — Да как обычно, — пожимаю плечами. — Фал и возьму. — Привычнее. Опять же могу работать не на 300 как с калашом, а на все пятьсот. На 500 — это разве что в тире. Спорить не собираюсь. На стрельбище проще, факт. Но когда приперло, я и в бою валил противников за полкилометра. Не с первого выстрела, само собой, и обычно очередями. Так на снайпера никогда не претендовал. Опять же, калаш надежнее, добавляет беречь. Даже не новый вроде твоего снайперской точности может уже не дать, но и клина не словит. На стрельбище по барабану, а в бою, сам понимаешь. «Масракш! Ох уж мне эти ревнители несокрушимой дубовости лучшего автомата всех времен и народов!» Честно слово, изделие Севы и Вервье воевало в условиях не менее жестких, тех же самых, как правило, только на другой стороне. И в руках не более квалифицированных. Серьезных нареканий не имелось, за вычетом разве что случая израильтян в песках Нигева, но, судя по тому, что в той же самой пустыне у них теперь замечательно служат куда более капризные М-16, Затыки были с газовым регулятором и с маской. Полный дубль жалоб красноармитцев на светку в финскую войну, только с пылью вместо морозов. Кому надежнее, тот пусть с ними бегает. А я предпочитаю бельгийца. Как знаешь, закругляет серп сей бесперспективный спор. Тебе, если что, воевать. Мне, мне. И уже воевал. Не хочу, но коли придется, фал железно не подведет. «Эй, оружейники!» доносится из голубой гостиной голос Сары. «Если в коридоре закончили, идите сюда». Виа согласно пищит детеныш. Круг проходит в комнату. Я останавливаюсь на пороге и любуюсь. Мои сокровища, оба два, валяются на толстом войлочном ковре пузом вниз. Ярик как раз сцапал подвинутую к нему красную погремушку и сосредоточенно медитирует на синюю, вероятно, отрабатывает на ней телекинез ибо рукой не может дотянуться каких-то жалких пяти сантиметров».